Глава 34. Главная героиня – моя любимица. Хотя сама она об этом не подозревает. Гарден начинает хохотать. Должно быть, наши лица представляют собой ту еще картинку. «Ох, простите, я не могу остановиться! Вы сейчас выглядите просто уморительно!» «Так это вы нас сюда затащили!» – злится Сэмюэль. «А теперь вы нас благодарите? Видите ли? Позвольте мне объяснить!» Спешит оправдаться она, поднимая вверх руки в черных перчатках. У меня была идея для следующей книги. Она пришла ко мне, пока я писала бриллиант сезона. И я подумала, а чем интересно занимаются второстепенные персонажи? Что замышляют тени, пока главные герои блистают в лучах софитов? Женщина указывает на цветы на дереве, под которым мы стоим. Я как компас, только указываю направление. Садовница, которая сеет семена то тут, то там. И ждет, чтобы увидеть, какими они вырастут. Поэтому мой псевдоним... Гарден. Я сажаю, подрезаю кусты и смотрю, как они цветут или умирают, пока перед моими глазами не начинает появляться осмысленная история. Часто мне кажется, что я не контролирую своих персонажей, мои маленькие птенчики, мои дети. Она улыбается той же улыбкой, что и ее дочь. Даже если у меня есть первоначальная идея, герои вскоре восстают против меня, начинают выходить из-под контроля – и в итоге принимают решение самостоятельно. Она бросает на нас лукавый взгляд. «Почти как если бы они были мальчиком и девочкой, которые пробрались в мой роман, чтобы заниматься своими делами». «Так то, что мы сюда попали, это не ваша заслуга», – заикаюсь я. «Если честно, я понятия не имею, как вы это сделали. Я всегда считала, что книги обладают собственной магией, особое неконтролируемое волшебство». «Может быть, именно поэтому я наполняю ею страницы тех книг, которые пишу?» Она указывает пальцем на Сэмюэля. «После того, как я сосредоточилась на подсюжете Оуэн и Этель, мне пришло в голову развить линию лорда Хаскела, вечного телохранителя Джорджа, который, кажется, уже сыт этим по горло. Однако история не совсем складывалась, чего-то не доставало. Не хватало союзника. Ее палец перемещается на меня. Или союзницы». «Я краснею. У леди Ремингтон нет ни черт лица Гарден, ни ее темной кожи, но теперь я понимаю, что у нее те же голубые глаза, как и у автора. А еще самодовольное выражение сейчас такое же, как на портрете с обложек всех ее романов». «Да, эта лентяйка не меняла фотографию уже 10 лет. Когда сюжет не складывался, когда персонаж был непоследовательным, я начинала сначала», продолжает она. Я чувствовала, что не контролирую своих собственных марионеток. Я исписала так много черновиков, зачеркнула так много строк, поставила так много финальных точек в конце бессмысленных сюжетных линий. «Нам ли не знать?» — шепчу я, прикладывая руку к родинке рядом с глазом. «Так значит, вы написали... я имею в виду седьмой том эпохи магии?» «Да, он о вас двоих. О Лавинии Лабби и Сэмюэле Хаскеле». Двух тенях, которые объединились ради благородной цели. Защитить своих друзей от двойной угрозы. Она восторженно хлопает в ладоши, чем напоминает мне Китти. Я решила назвать книгу в плену романа. Заметив выражение наших лиц, она снова смеется. Знаю, я не очень хороша в названиях. Оставлю эту страшную задачу моему святому редактору. А как насчет Этель Седон? Может быть, она станет главной героиней восьмой книги, кто знает. Гарден хихикает. «Нужно следовать шаг за шагом и писать с правильной буквы. Не следует слишком торопить события. Хорошо растет то, что растет медленно». «Когда вы его опубликуете, я делаю шаг к ней, мамочки, к моей любимой писательнице, но не решаюсь дотронуться до нее. Как скоро? Через месяц? Через два?» «О нет, моя дорогая, это займет у меня немного больше времени». Она подпирает подбородок кулаком. «Мне нужно все перечитать, отполировать, обсудить с моим редактором. Просто скажите, когда!» Мы с Гарден поворачиваемся к Сэмюэлю. Он выглядит таким серьезным и уставшим от жизни, словно настоящий лорд Хаскел. Это просто невероятно. Кажется, будто роль была создана для него с самого начала. А может, это Сэмюэль заразил персонажа той усталостью, которую он испытывает от общения с половиной людей на свете? Я сопереживаю своему возлюбленному на 90% потому что 90% людей — идиоты. «Не знаю, может, получится уложиться в год?» — заканчивает Гарден. «Мы оба одновременно смотрим друг на друга. Мы общаемся телепатически. Нам нет нужды обмениваться словами. Может быть, наша сила в том, что мы слишком хорошо знаем друг друга, или в том, что мы пара ботаников. В конце концов, я набираюсь смелости и обращаюсь к писательнице, придвигаясь к ней еще чуть ближе». «Вы устроите презентацию своей истории?» — шепчу я. «В Лондоне». «Я не делала этого с третьей книги», — напоминает она. «А почему ты вдруг спрашиваешь?» «Это не вопрос, а просьба». «Может, мы и любим ваши книги, но мы, безусловно, оказали вам большую услугу», — напоминает Сэмюэль. «И хотели бы, чтобы и вы сделали кое-что для нас в ответ». Я улыбаюсь. Я не знаю, получилась ли эта улыбка неловкой, неудобной или неискренней. Она моя. «И этого достаточно. Кроме того, мне удается заразить ею Гарден». «Почему бы и нет?» — говорит она. «Я в долгу перед вами. В конце концов, вы — мои любимые персонажи».